Глава шестая. А вы могли бы помочь мне достать билет? прошептала она едва дыша. Вы увлекаетесь творчеством Высоцкого? спросил я. Не я, отмахнулась дама. Сын целыми днями крутит на магнитофоне его песни. Ну что же, сказала я, понимая, что выкрутиться не удастся. Встречу Владимира Семеновича спрошу. Встретите, встретите. Улыбнулась партия, которую по-советски следовало называть администратором, протягивая деревянные груши с ключами. Ваш номер как раз напротив его. ну Вот это сюрприз. Мы с Надей будем жить рядом с Владимиром Семеновичем? С другой стороны, очевидно же, что по-другому и не выйдет. Раз мы в одном отеле остановились. Подхватив вещички, мы поднялись на третий этаж. Наши номера были 323 и 324, а Высоцкий, если верить, мадам, живет в 318. И только я об этом подумал, как дверь с цифры 318 отворилась, и в коридор вышел сам обитатель номера. Увидев меня, он улыбнулся. А мы, оказывается, соседи, сказал Владимир Семенович дружелюбно, Кстати, как вас зовут, молодой человек? Артемием, ответил я. — А это моя кузина, Надя. — Какое хорошее старинное слово «кузина», — отозвался Барт. — Приятно познакомиться. Он поцеловал зардевшейся надежде руку и добавил. — Приходите вечером на мой концерт. Я скажу Роберту, моему здешнему импресарио, чтобы он вам придержал два билетика. — Если можно три, Владимир Семенович. Набравшись наглости, попросил я. «Значит, три!» — сказал Высоцкий, нисколько не удивившись. «Увидимся на концерте!» И он зашагал к лифту. Я открыл дверь найденного номера. «Это же он играл в картине «Вертикаль!» — шепотом спросила она, указывая глазами в сторону удаляющегося артиста. «И в «Хозяине тайги» тоже!» — откликнулся я. На душе было тепло, и даже то, что она, наконец, узнала артиста, радовало как-то по-детски. «Я когда-то читал, что писал он очень много, почти беспрерывно, и теперь задумался. Какая песня сегодня, например, за обедом выйдет у него из-под пера?» «Точно!» — ахнула кузина. «Надо обязательно попросить у него автограф». «Вот на концерте и попросишь», — пробормотал я, занося в номер ее чемодан. «Располагайся, и давай сходим куда-нибудь поедим, что ли?» «Хорошо, только душ приму. Как желаешь. Когда будешь готова, постучи ко мне». «Ладно». Я направился в свой номер. Был он точно таким же, как и Надин. Две койки, разделенные тумбочкой. Стол, два стула, графин с двумя стаканами на стеклянном подносе. Радиоточка. Люстра, санузел. В небольшой прихожке вешалка и тумбочка для обуви. В общем, не люкс. К тому же на второе место всегда могут подселить незнакомого соседа. Со слета эндокринологов, как в мимино. Я так думаю. Только вид из окна тут похуже, чем в комедии Данелии. За окном был двор с мусорными баками и грузовиком, из которого как раз вытаскивали какие-то тюки. Однако мне тоже нужно принять душ Я разделся. Залез под струю воды из лейки и с наслаждением вымылся. Смыл вроде как столичную грязь в Прибалтике. все таки здесь даже воздух особый, будем считать таковой и водопроводную водичку. Жаль холодно, в море не искупаешься. Едва я оделся, как в дверь постучали. Я крикнул. «Входи!» Вошла кузина, тоже вымытая и переодетая. «Ну что, идем завтракать?» Спросил я. «Ага», — откликнулась она. «Я жутко голодная!» Мы спустились в ресторан на первом этаже. Обеденный зал пустовал. Всего лишь несколько столиков было занято. Понятно, столпотворение здесь начнется только вечером, особенно если по городу пролетит слух, что в Риге живет сам Высоцкий. Я гордился своим, пусть и поверхностным, знакомством с великим поэтом, но верил, что наступит время, когда люди будут прорывать любые кордоны, лишь бы посмотреть на меня самого хотя бы издали не говоря уже о том, чтобы взять автограф. Официант принес меню. Я сказал своей спутнице, что в Латвии нужно попробовать блюдо латышской кухни. Луковый клопс, циркавские миноги, путра, бигас, кровяные блинчики и хладник, серый горох и хлебный суп. Звучит все это странно и даже несколько зловеще, но на самом деле довольно вкусно. Правда, официант нас разочаровал сказав, что большую часть национальных блюд готовят они к вечеру. Но охладник, иным словом, свекольник, путру, пшеную или перловую кашу с овощами, мясом или рыбой, а также творогом и хлебный суп на десерт подать могут. Что ж, что есть, то я и велел принести. Ну и чаю. Мне было интересно, как Надя отреагирует на здешнюю кухню. Когда подали хладник, она хлебнула несколько раз и скривилась. «А это нельзя подогреть?» «Нет, это такое блюдо, оно подается холодным», — объяснил я. Конечно, летом оно было бы более уместным. Но лично мне и сейчас радовало глаз овощным разноцветием. «Ладно», — буркнула кузина, — «я попробую это съесть». И она честно дохлебала свою порцию до дна. Путра ей понравилось больше. А хлебный суп, который представляет собой многослойное блюдо из ягод, взбитых сливок и крошек ржаного хлеба, Наденька слопала и попросила добавки. Наевшись, мы вернулись в номера, чтобы одеться и отправиться осматривать город. Конечно, я с большим бы удовольствием вздремнул, но в другие города ездят не для того, чтобы спать. Мы покинули гостиницу и двинулись в сторону театра оперы и балета. Собственно, как и многие другие средневековые города, Рига могла похвастаться архитектурными изысками и историческими достопримечательностями, в основном в своем центре. Это было очень удобно. Не обязательно мотаться по всему городу, чтобы увидеть главное. А что главное в Риге? Домский собор, Ратушная площадь, театр оперы и балета, Рижский замок. И это, и еще многое другое, всего понемногу. Я раньше бывал в этом городе, а еще больше читал о нем. А вот моя спутница знала о Риге лишь понаслышке. Здание театра оперы и балета. Начал рассказывать я о ближайшей достопримечательности, до которой было рукой подать. Было построено, если не ошибаюсь, в 1800-каком-то году и считается одним из самых красивых в городе. Архитектурно выдержано в традициях классицизма, украшено скульптурами, театральными масками, ионическими колоннами. Почти все эти декоративные элементы изготовлены в Германии, поэтому иногда здание называют немецким театром. Известно своим концертным залом, который освещается сотнями газовых светильников и выполнен в стиле барокко. «И откуда только ты все это знаешь?» — удивилась Наденька. «Книжки надо читать», — буркнул я. «Я читаю», — обиженно произнесла кузина. «Как закалялась сталь, молодая гвардия». Блеск и нищета куртизанок. Я имел в виду книги по истории, искусству, культуре. Вяло возразил я, не желая вступать в дебаты. Мне уже стало неинтересно рассказывать ей о местных достопримечательностях. Я же не просвещать ее сюда привез. А зачем, кстати, я ее вообще привез? Да, чтобы билет не пропадал чтобы не скучно было одному. А вот что она думает о цели этой поездки, Бог весть. Наверное, уже навоображала себе короба. Ладно, пару дней как-нибудь потерплю ее общество, а там можно будет вернуться к Насте. Все-таки добрые дела всегда чреваты, если не неприятностями, то во всяком случае скукой. Вспомнив об Анастасии, я подумал, что нужно ей позвонить, узнать, как она там и вообще. И хотя настроение мое испортилось, прогулка по историческому центру столицы ЛАД СССР все же была приятным времяпрепровождением. Мы дошли до Ратушной площади, полюбовались самой Ратушей и Домом Черноголовых с его необычным фасадом и лепниной будто со старинных гербов, и неторопливо вернулись в гостиницу. Несправедливо, однако, было бы утверждать, что Кузине было неинтересно, Она то и дело вертела головой задорным хвостиком, охала и ахала, и слова «как красиво» повторяла, как заведённое. Тем не менее, когда мы снова оказались в вестибюле Риги, я вздохнул с облегчением. Вот еще, наверное, почему меня никогда не тянуло обзаводиться детьми. Не люблю бестолковщины. У стойки партии администратора нас поджидал невысокий залысинами мужик, усы с копкой. В джинсах и кожаном пиджаке. Увидев меня, он кинулся навстречу, покосился на мою спутницу, и серые чуть на эти глаза его заблестели. — Вы Артемий? — Да, чем могу. — Моя фамилия Лия Пинч, — сказал он с прибалтийским акцентом. — Я организую концерт Владимира Высоцкого в Институте электроники. Владимир Семёнович просил оставить для вас три билета. — А, так вы Роберт, — догадался я. — Импресарио. — Это Владимир Семёнович так шутит, — без тени улыбки произнес тут. Я заведую культурными мероприятиями в Комитете комсомола нашего института, а так я младший научный сотрудник. Для МНС он был староват, но это не мое дело. — И что, вы можете мне эти три билета продать? МНС Лиепинч смутился, но кивнул. — Труд артиста должен быть оплачен, — произнес он. Кто бы сомневался. — Сколько с меня? Роберт смутился еще больше и почти прошептал. 25 рублей. Я хмыкнул. 8 ре 30 копеек с носа, значит. Ну, для концерта высоцкого сущие пустяки. Вынув из кошелька новенькую купюру, я протянул ее застенчивому МНС. Тот схватил ее, воровато оглянулся и сунул мне три квитка. Будем рады видеть вас на концерте в нашем институте, пробормотал он и испарился. Я повертел бумажки в руках. Они были явно распечатаны на ЭВМ, так как принтеров в привычном для людей 21 веке виде в эти времена еще не было. Строчки складывались в слова. «Дорогой друг, приглашаем тебя на наше мероприятие». Далее следовал номер места, дата и время начала мероприятия и адрес. Рига, площадь Академии С, 14. Еще на билетах была печать комитета комсомола. «Ну что же, превосходно». Я подошёл к стойке партии администратора, протянул ей один билет. «Как обещал вашему сыну», — сказал я. «О, спасибо вам!» — обрадовалась она и тут же спохватилась. «Сколько с меня?» «Нисколько», — откликнулся я. «Это подарок». Еще раз благодарю». Я кивнул и вернулся к Наде, терпеливо поджидавший меня в сторонке. «А кто это?» — спросила она, имея в виду комсомольского деятеля-спекулянта. «Младший научный сотрудник Института электроники Роберт Льепинш», — отчеканил я. «А что, понравился?» Кузина потупилась. «Симпатичный мужчина. Хочешь, познакомлю?» «Ну...» — неопределенно протянула она. «Но я не был намерен отступать. Хоть будет кому ее по вечерней Риге выгуливать, может быть». «Вечером на концерте Высоцкого», — уточнил я. Надя кивнула. «Мы поднялись на свой третий этаж». Избыток свежего городского воздуха и усталость сморили меня, едва я прилег на койку в своем номере. Я продрых несколько часов и проснулся от стука в дверь. «Войдите!» — сонно буркнул я. В номер ворвалась кузина. «Мы не опоздаем на концерт!» — сходу спросила она. «Интересно, это она так рвётся артиста послушать или его импресарио увидеть?» Я взглянул на часы. 2:15 по пополудни, а концерт в 5. «Не опоздаем», — зевая ответил я. «Начало в 17.00, а сейчас и пятнадцати нету. Пойдем лучше пообедаем». Пойдем, согласилась она. «Только можно я возьму себе что-нибудь, ну, наше?» «Не понравилось тебе, значит, латышская кухня», — хмыкнул я. «Ну, не то чтобы. Этот хлебный суп ничего, вроде мороженого». «Ладно», — отмахнулся я. «Иди оденься для ресторана». Надя убежала, а я пополз в ванную, чтобы умыться. Отправил кузину переодеваться, а у самого-то ничего приличного-то и нету. Собирался же прикупить какие-нибудь шмотки. Насколько я помню, есть в Риге универсальный магазин, где можно прибарахлиться, а заодно и кузину порадовать. Раз уж у нее ни отца, ни матери, должен же кто-то позаботиться о ее приданном. Когда Наденька была готова, мы спустились в ресторан. На этот раз я не стал её мучить латышской кухней, заказав более привычные пельмени, а себе гуляш с картофельным пюре. Впрочем, понравившийся ей десерт я все таки тоже попросил подать. После обеда я взял такси, и мы поехали в Рижский центральный универмаг, а это уже само по себе для советского человека было целым аттракционом. Там я прикупил себе костюм цвета кофе с молоком, с расклешёнными брюками и пиджаком, отдаленно напоминающим френч. Несколько мужских сорочек и пару галстуков. Наде достались туфли на шпильках, зеленые в цвет ее платья, которые она захватила из столицы, а также янтарное ожерелье. Со всеми этими приобретениями мы вернулись в гостиницу, чтобы переодеться и выехать в Институт электроники, в актовом зале которого и должен состояться концерт Высоцкого. Когда мы вышли из такси, то сразу поняли, как нам повезло, что мы приобрели билеты у импресарио Роберта потому что все пространство перед главным зданием научного учреждения было запружено народом. Заметив, что мы с Настей уверенно движемся к парадному подъезду, к нам кинулись толпы поклонников Барда, многоголосово прошая. «Нет ли лишнего билетика?» Можно только представить, как спекульнул Лия Пинч на продаже своих электронных билетов. На входе нас встретили крепкие парни с красными повязками добровольной народной дружины. Они тщательно проверили наши билеты и благополучно пустили внутрь. Вестибюль института тоже был забит поклонниками творчества Владимира Семеновича. Хотя, глядя на некоторых дебелых дам, увешанных золотыми побрякушками, я засомневался в том, что они денно и нощно крутят записи с его песнями. Скорее всего, они о нем вообще впервые услышали пару дней назад, а билеты приобрели, потому что это модно и престижно, и вообще дефицит. Между ожидающими начала концерта мотался Роберт, вид у него был затравленный. А жил МНС, Илья Пинч, только столкнувшись с нами. Но не мне обрадовался, конечно, увидев приодетую Наденьку, он расцвел, как майская роза. — Здравствуйте, — сказал он. — Рад видеть вас. Ваши места в первом ряду. — Спасибо, — пискнула запунцовившая кузина. Роберт засиял так, словно она уже согласилась выйти за него замуж. И тут же, замахав руками, громко известил собравшихся Товарищи, минуточку внимания. Прошу организованно проходить в зал, занимая места, указанные в ваших приглашениях. Публика заволновалась, загомонила и двинулась к открытым дверям актового зала. Мы с кузиной уверенно двинулись к первому ряду, в котором большую часть мест тут же заняли местные светские дамы. Рядом с нами, правда, оказался потлатый парень в джинсовом костюме. Вероятно, это и был сынок нашей администраторши. На коленях он держал портативный кассетный магнитофон «Весна-306». Видать, готовился записывать концерт. Надо думать, что таких ловкачей с кассетниками в зале сейчас хватало. Нашему соседу повезло больше других, он сидел в первом ряду. Народу в зале становилось все больше. Да там буквально яблоку негде было упасть. Я подозреваю, что далеко не все из них отвалили за билеты по 8 с копейками рябчиков. Гвалт стоял невообразимый, все с нетерпением ожидали начала концерта. В зале медленно погасли лампы, лишь на сцене лежало пятно света. И в нем появился наш с надюхой знакомый Роберт. На нем сегодня был смокинг и галстук-бабочка. Поправив ее, МНС Лиепинш сказал в микрофон. «Добрый вечер, дорогие друзья! Я сегодня с большим удовольствием объявляю, что у нас в гостях популярный артист советского кино и театра Владимир Высоцкий!» Раздались, как пишут в газетах, бурные продолжительные аплодисменты. Роберт покинул сцену, уступив её Высоцкому. Тот вышел в чёрной водолазке и того же цвета брюках. Через шею и плечо у него висела гитара. Не произнеся ни слова, он спел «В суету городов и в потоке машин». Когда песня закончилась, автор переждал новый шквал аплодисментов и сказал «Это была песня из кинофильма «Вертикаль». Я сегодня... Видите, в чем дело? Я не впервые в вашем городе. Приезжал сюда на съёмки фильма Четвертый, главные герой которого — бывшие военнопленные, бежавшие из немецкого концлагеря. И вот недавно я написал несколько песен для спектакля «Павшие живые» о поэтах и писателях, погибших на войне. Я спою вам песню, она называется «Братские могилы». Эта песня звучала потом в картине «Я родом из детства». И недавно вышла пластинка, моя пластинка, записанная с оркестром. Там песня «Братские могилы» и еще три песни из других фильмов. Он снова ударил по струнам, и его хриплый голос разнесся по залу, а большинство зрителей слушало, затаив дыхание. Большинство, но не все. Расфуфыренные дамы в первом ряду недоумённо переглядывались и шепотом обменивались своим, конечно же, высококвалифицированным мнением. Парень с магнитофоном посматривал на них зверем, ведь их барботание записывалось на драгоценную пленку вместе с голосом Высоцкого. Вдруг Барт оборвал песню. «Уважаемые зрители первого ряда, может, вы подниметесь на сцену и здесь выскажете свои мысли по поводу моего исполнения?» Произнес он и шушукающиеся кумушки, словно нашкодившие школьницы, замотали головами. «Тогда я продолжу, с вашего позволения», добавил Владимир Семёнович и исполнил песню. «В ресторане по стенкам висят тут и там...» «Три медведя? Заколотый Витязь?» За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь». «Закури! Извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду. Да бога принесут, пей, кому говорю. Будь здоров, обязательно буду». Когда прозвучали последние аккорды, ее исполнитель сказал. Это из спектакля Московского театра сатиры Последний парад. В этом спектакле главную роль играет Анатолий Папанов. Вот. Так что вам всем сразу ясно, что это комедия. Хотя Анатолий Папанов играет и серьёзные роли. И снимается в фильме Живые мертвые играл генерала. Высоцкий спел подряд еще несколько песен. Вдох глубокие ноги шире. «Удар, удар, еще удар, я разудил плечо, трибуны замерли. Я самый непьющий из всех мужиков, я бегу, бегу, бегу». «Эта песня тоже из того же спектакля, но она называется «Человек за бортом», — пояснил актер и спел. «Сколько слухов наши уши поражают», — и тут же пояснил по своему обыкновению. Шуточная песенка. У нее есть маленькая история такая. Дело в том, что все актеры, да и не только актеры, даже присутствующие в этом зале люди, обязательно страдают от слухов и сплетен. А мы в большой степени, потому что о нас просто больше говорят. Ну а так как я тоже получил несколько увечий от этих слухов и сплетен, ведь куда ни приезжай спрашивают, где сидел, где воевал, поэтому как я могу бороться с этим... с этим явлением и пережитком? Только песнями. Ну вот, я, значит, это и делаю. Следующая песня называется «Песня о переселении душ». Но ну, вы знаете, по религии индусской мы с вами не умираем, значит, а переселяемся в животных. Он спел. Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. А за ней я не люблю фатального исхода. Следующая моя песня называется «Песенка плагиатора» или «Посещение музы». Но вы знаете, что плагиаторы — это люди, которые присваивают себе чужие произведения. Это те же самые воры, однако, значит, по-другому называются. И вот был также такой случай. Однажды в журнале «Октябрь» поэт Василий Журавлев взял да напечатал стихи, и они, оказалось, принадлежали Анне Ахматовой. Его спрашивают. «Вась, ты зачем это сделал?» Такую «Нехорошую вещь. А он говорит, говорит, а я, говорит, и даже не знаю, они как-то сами просочились. Ну и значит, просочились, просочились, а потом говорит. А потом, в конце концов, подумаешь, какое дело. Пусть она мои хоть два возьмет, мне не жалко. Вот так. У них такие». Концерт покатился дальше. Владимир Семенович чередовал песни комментариями и едкими замечаниями. Народ в зале то смеялся, то аплодировал, и я вместе со всеми. И в то же время в моей голове шла незримая писательская работа. Я уже решил, что героем моего главного романа будет человек, который по какому-то капризу природы живет много лет и почти не стареет. Родился он еще в конце XIX века. Помнит Первую мировую войну и Октябрьскую революцию, участвует в Гражданской и в Великой Отечественной войнах. Ему приходится начать со временем гримироваться под старика, благо среди множества его профессий есть и актерская. Зная, что такое история, не понаслышке он ищет способы предупредить своих современников о том, что впереди их ждут серьезные испытания. И чего только не перепробовал, писал фантастические романы, стихи, философские эссе, выступал с лекциями, но кроме неприятностей ничего не добился. И вот однажды на него выходит капитан госбезопасности, который знает о необыкновенном даре долгожительства главного героя и решает использовать его в целях спасения Советского Союза. Капитан тоже видит признаки разложения социалистического строя и намечает ключевые моменты в которые, по его мнению, следует вмешаться. В частности, спасти талантливого поэта-кумира миллионов. Слова, складывающиеся в строчке, так и замельтешили у меня перед глазами. Мне захотелось, чтобы концерт поскорее подошел к концу. И вот Высоцкий объявил, что споет последнюю на сегодня песню. И тут зрители принялись выкрикивать свои пожелания. Кто-то хотел услышать «Если друг оказался, вдруг кто-то...» «Здесь лапы уели дрожат на весу, кто-то, как все мы весело бываем и угрюмы...» Владимир Семёнович постучал по подбородку пальцем, выбирая, а потом, пристукнув ладонью по гитаре, согласился спеть все три песни. И только тогда отклонился, вернее, пытался. Потому что зрители бросились к сцене с цветами и фотографиями и просто блокнотами для автографов. Тетки из первого ряда, которые весь концерт просидели с кислыми минами, пытались выбраться из зала, но у них не получилось. И они вертелись в людском водовороте, громко возмущаясь и призывая милицию. Надя тоже хотела получить у Барда автограф, но к нему было не пробиться. На глаза кузина навернулись слезы. Я был близок к тому, чтобы начать оттаскивать от артиста наиболее ретивых поклонников, чтобы пробить дорогу родственницы. Но вдруг, откуда не возьмись, опять появился Льи Пинч. снова переодевшийся в джинсы и кожаный пиджак. «Можно минуточку внимания?» — спросил он. «Разумеется, я весь в вашем распоряжении», — я кивнул. «Вы сейчас никуда не торопитесь? Никаких планов на вечер нет?» «Ну, у меня есть некоторые творческие планы. Пожал я плечами, но, оглянувшись на Надю, которая буквально запрыгла от предвкушения, все же спросил. «А что, есть какие-то предложения?» «Есть». Мой собеседник добродушно улыбнулся. «Внимательно слушаю». Вы приглашены на дружеский ужин с Владимиром Семеновичем в ресторан гостиницы «Рига». Начало через полчаса, не опаздывайте. «Передайте поэту мое согласие», — ответил я, хотя немало удивился, от отчего вдруг подоспело такое предложение. Помощник лучезарно улыбнулся. «Вы приглашены не один, а с этой милой дамой».